Все чаще, все привычней, ложились на бумагу все эти, выполняя решения, мобилизуя резервы и напрячь все силы. Наткнувшись у Мегуна на эти же «напрячь все силы», Белкин отшвырнул от себя журнал «Знамя», как зеркало, в котором увидел свой явно разжревший на кремлевском пайке подбородок. Телефонный звонок спас его от бесплодных самоуничижений,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 «Я вам перезвоню через 10 минут. Подождите! Что мне ему сказать, когда он позвонит? Опишите мне, как он выглядит». «Как он выглядит?» Билкин замешкался. Нужны были простые человеческие слова. Именно те, которыми он писал свои репортажи два года назад. «Ну, как он выглядит? Ну, очень просто. Такой, ну, среднего роста, 45 лет, шатен».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 выделил мне лишь пять минут, я успел в ходе этого предварительного допроса выяснить следующее. 19 января сего года капитан Хуторской принимал участие в незаконном обыске квартиры Явки первого заместителя председателя КГБ товарища Мигуна. Обыск производился под руководством начальника отдела разведки МВД СССР генерала-майора Краснова,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 Мегун появился в доме номер 36А на улице Качалова в самом начале обыска, тогда как предполагалось, что М.А. Суслов задержит его в своем кабинете не менее двух-трех часов. Войдя в квартиру и застав обыск, генерал Мегун, стоя в прихожей, успел сделать два выстрела и одним из этих выстрелов ранил П. Хуторского в бедро в связи чем, П. Хуторской не видел, кто нанес генералу Мигуну смертельный выстрел в висок. Затем тело убитого генерала Мигуна перенесли в гостиную и наспех инсценировали его самоубийство. Вслед за этим полковник Б. Олейник и генерал-майор А. Краснов спустились в Вестибюль и разоружили телохранителей хранителя Мигуна майора Гавриленко и шофера Мигуна капитана Боровского. Таким образом, имеющиеся в деле предсмертная записка Мигуна и рапорты майора Гавриленко и капитана Боровского являются поддельными. Поскольку П. Хуторской истекал кровью, полковник Б. Олейник и капитан Запорожка вывели его из дома, и полковник Олейник отвез его сначала в ближайший медпункт при станции метро Арбатская на перевязку,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 составленном по опознанию свидетеля преступления Ю. Оветикова, капитан П. Хуторской опознал сотрудника отдела разведки МВД СССР капитана И. Запорожка. Примечание. Первое. Докладываю, что причастный к убийству генерала Нигуна капитан П. Хуторской находится в тяжелом состоянии, выражается в основном матом, особенно в адрес упрятавших его в матросскую тишину генерала Краснова и полковника Олейника, и потому более подробный допрос произвести было невозможно. Примечание второе. По сообщению врачей, у П. Хуторского вторая группа крови, как и у Мигуна. Полагаю, что это совпадение было умышленно использовано при инсценировке самоубийства генерала Мигуна. 13 часов 15 минут. Западный Берлин. Я много раз слышал, что советского человека потрясает и ошеломляет первая встреча с Западом. Одна моя приятельница рассказывала мне как-то, что, вернувшись в Москву из туристической поездки в Лондон и Париж, она, потрясенная Западом, неделю не могла выйти из дома. Я не сноб и не партийный пропагандист. Но я должен сказать, что западный Берлин меня ничуть не потряс. Наоборот, с той самой минуты, когда я миновал Чарли и пешком прошел по пустому, охраняемому американскими солдатами кварталу, до Кохштрассе, где уже не было никаких солдат, а начался западный Берлин, с этой самой минуты меня не покидало ощущение, что я попал в естественный, нормальный, Человечески правильный мир. И не потому, что стеклянно-глянцевые витрины магазинов были завалены давно невиданным в Москве изобилием колбас, мяса, рыбы, зелени, овощей и фруктов, и не потому, что над всем этим сияла яркая реклама, а по улице катили чистые, сияющие лаком Мерседесы, Фольксвагены, Пежо и Тойоты, а потому, что здесь, у метро, стоял ошеломительно красивый и огромный цветочный киоск совершенно удивительно яркими цветами. Гвоздики, астры, розы, тюльпаны. Это был вернисаж цветов, праздник весны. И когда в январе, и совершенно непонятно куда, подевалось все внутреннее напряжение последних дней, вся нервная вздыбленность хитроумной борьбы с КГБ, МВД, Рекунковым, Жаровым, Богатыревым, синцовым и самим Брежневым, зато маленькое удовлетворение местью, которое уже было рассчитано мной и Светловым, с точностью до минут. Десятки людей в Москве, Белкин в Париже, Трудко в Берлине, Геви Мингадзе в пропускном пункте Чарли и Аня Финштейн где-то здесь, в Западном Берлине, ждали моего звонка, готовые действовать, мчаться в машинах, посылать кодированные телефонограммы по военной спецсвязи, и даже кремлевский хитрец Леонид Ильич Брежнев выждал в Кремле результатов моей миссии. А я стоял в это время перед этим удивительным киоском и думал о том, что Господь Бог именно для того и послал нас в этот мир жить среди цветов, ярких красок в праздничных одеждах. Еще одна мысль пришла мне в голову. Я иду на свидание. Да, я ведь иду на свидание с женщиной, чья любовь пробила даже две стены, кремлевскую и бердинскую. Пусть она любит не меня. Меня никто и никогда так сильно не любил и уже, наверное, не полюбит. Моя Ниночка была лишь знаком, намеком на вероятность такой любви и преданности — Не потому ли я должен отомстить за ее гибель да пусть эта женщина эмигрантка пусть она любит бывшего шалопая спекулянта наперстника и подручного мигуна я шагнул к этому цветочному киоску ткнул пальцем в букет роскошных ярко красных тюльпанов и спросил выученные накануне фразой фрау вифи косты дас я взял цветы услышал при этом непривычное данки шон спасибо и спросил: во как ман телефонирен цветочница показала мне рукой на ближайший телефон автомат держа в одной руке цветы и портфель я подошел к этому телефону и стал забрасывать в щель автомата непривычно легкие германские монетки. Если вы звоните в париж, то можете не тратить деньги произнес у меня за спиной женский голос на совершенно чистом русском языке. Я вздрогнул и повернулся. Загорелая блондинка в темно-вишневом замшевом пальто с пышными волосами и большими темными глазами стояла передо мной. Аня Финштейн. Она была точно такой, как на тех фотографиях, которые вчера извлекли из баклановского портфеля жизнерадостный Беряков, бывший король ростовских домушников Фикса и Пахан, ныне мастер московского автомобильного завода. «Давайте знакомиться. Я Аня Финштейн». И она протянула мне узкую загорелую руку. «Шамраев, Игорь Шамраев», — сказал я и протянул ей букет цветов. Она повернулась к маленькому старому «Фольксвагену», который стоял совсем рядом. В нем сидели двое молодых мужчин и женщина. Аня махнула им рукой и сказала что-то на незнакомом мне гортанном языке. Они коротко ответили ей, «Они нам не будут мешать, не бойтесь. Это мои израильские друзья. Пойдемте в какое-нибудь кафе». «Подождите, Аня», — сказал я, — «мы пойдем в кафе, но сначала я должен позвонить в Москву. Но я вам назову адрес, где лежат эти пленки». «Только в обмен на Гиви!» — жестко сказала она. «Я знаю. Об этом мы поговорим чуть позже. Держите пока!» Я вытащил из кармана брезентовую лагерную рукавицу и протянул ей. «Что это?» — нахмурилась Аня. «Прочтите». Она прочла три слова, которые 15 минут назад написал ей на рукавице Гиви. Не было ни слез, ни слов. Просто она сжала эту рукавицу — а глаза смотрели на меня в упор, сухо и жестко. Отблеск горячих южных песков был в ее темных зрачках. Я повернулся к телефону-автомату, набрал сначала код Москвы, 70 потом телефон Марата Светлова. Он ответил тут же, словно держал руку на телефонной трубке. «Алло, это я! Ну что?» — быстро спросил он, и его голос был совсем рядом — Я звонил в соседний дом, а не через пол Европы. Все в порядке. Она стоит рядом со мной. Записывай адрес. Страница 227. Восьмая строка сверху. В гараже на чердаке в левом углу большая железная банка.